генерал-адмирал. Летом 1698 года царь Пётр, встревоженный известиями с родины, прервал заграничное путешествие, возвратился на Москву, успешно учинил там обширный жестокий стрелецкий розыск и едва переведя духу, стремился на Воронеж, дабы воочию зрить отраду сердца своего, новорожденный флот. Увы, Дорого корабли дурны, доносил своему правительству австрийский посланник, и скорее годятся под купеческий груз, нежели для военных действий. А в ходе назначенного Петром расследования вскрылись обстоятельства свои вовсе неприглядные. Как оказалось, на Воронеже пышно и безбоязненно процветали казнократство и лихоимство. Адмиралтейца Сукина сына позвать сюда велел Пётр, Одного лишь неподвижного царёва взгляда вполне достало, чтобы адмиралтейц, так именовался начальствующий всеми флотскими делами окольничий Протасьев, упал на колени. Государь, батюшка, токмо не погуби, всё возверну, до да полушки всё возверну. Вот те истинный крест святой. Судьба чиновного вора была печальна. Всенародно битый кнутом аки шельма, Протаси удалился в свою подмосковную, слёкой более не встал. А место его при корабельном строении заступил потомственный служилый боярин и царев ближний стольник Фёдор Матвеевич Апраксин. Родом из слава богу, не худого, говорил иногда сам о себе Фёдор Матвеевич, и свое не с родство своё ни с кем-нибудь, а с государями московскими водим. Это соответствовало действительности. Царица Марфа Вдовствующая супруга царя Фёдора Алексеевича приходилась о родной сестрой, а сам покойный государь Фёдор доводился Петру Великому сводным братом. "Ты для меня ровно дядька", признавался царь Фёдор Матвеевичу. "Сколь я себя помню, сто ли ты рядом со мною". Так и было. Старше Петра десятью годами, стольник Фёдор участвовал во всех царёвых юношских начинаниях, почитавшихся тогда лишь забавами. Потом настала пора дел серьезных. Еще летом 1693 года царь, желая, как он сам впоследствии писал, видеть воду охоте своей равную, предпринял путешествие в Архангельск, и той же осенью 32 тридцатидвухлетний Федор Апраксин посажен был на Двинское воеводство. Приходило ли тогда ему в голову, Что первая же зима его правления навсегда войдет в историю, да еще и морскую. Вряд ли. Ну как бы ты ни было, в зиму 1693-1694 года именно его неустанным попечением на верфи в Соломбале был подготовлен к спуску 22 двадцатидвухпушечный корабль Апостол Павел, которому первым из всех доселе стройных Предстояло плавать уже не в мелководных озерах, а на море океане, и который тоже впервые за сотню с лишним лет должен был нарушить незыблемую до сих пор англо-голландскую гамбургскую монополию на русскую морскую торговлю. 20 мая 1694 года владыка Двинский Афанасий окропил первенца святой водой, а килевые подпоры выбил самолично царь Пётр. Так что, когда в 1700 году новый адмиралтеец получил в своё видение обширнейшее морское хозяйство, кое-какой опыт за его плечами уже был. "А чё ты не женишься?" вопросил его вдруг Пётр на прощальной ассамблее. "Муж ты зрелый, пора бушь". В ответ на то Фёдор Матвеевич усмехнулся грустно. "Да, этого ли сейчас. Вот управлю дела Воронежские до крепости Азов одену в камень". А там уж и поглядим. И действительно, чем чем оженить бы Фёдор Матвеевич был озабочен тогда менее всего, ведь он помимо дел чисто флотских получил в своё правление огромный Воронежский край, включавший в себя не только позднейшую Воронежскую губернию, но и реку Дон с ее притоками, крепость Азов, новостроенную гавань Таганрог, а также и все то, что еще только предстояло создать и воздвигнуть по державному замыслу. Так, если говорить, например, хоть в такой безделице, как новые города, то деятельный адмиралтеец основал их целых два. Первый начало которого положила разработка местного выхода железных рут, и который до 1795 года поставлял артиллерию во все флоты. Окрестили по имени ближайшего села Липцы. Теперь это современный Липецк. А второй, куда полагали перенести все Воронежское адмиралтейство, получил название Тавров, ныне село Таврово. И там, как рассказывает и по сию пору, можно видеть остатки доков Минуло шесть лет. Осенью 1706 года царь Пётр потребовал Апраксина в Москву. Тот явился. Государь начал без предисловий. На пути в армию скончался Фёдор Алексеевич Головин, адмирал и кавалер. Потери прискорбная. А ты, Фёдор, принимай на плечи свои новые тягости «Адмиральство!» Так на сорок пятом году жизни Фёдор Апраксин получил высший флотский чин адмирала и президента адмиралтейств, а также принял упалые с главинской смертью начальство над оружейной палатой, монетным двором и ямским приказом. "Ну что?" вопросил его Пётр. "Теперь-то женишься?" Фёдор Матвеевич ответствовал на то с усмешкой: "А жену молодую куда дену? В парадис повезу, Нет уж! И в самом деле, Санкт-Петербург, он же любезный государь сердцу парадиз, больше напоминал тогда дерзко внедрённое в неприятельские владения укреплённый лагерь. На последние 70 верст пути в охранении адмиральской кареты вступил драгунский конвой, имея полоши наголо. Не извольте беспокоиться, боярин, заверил Апраксин бравый офицер. Отобъёмся, ежели задерут. Не впервой, Фёдор Матвеевич подрёмывал утомлённый путешествием. На пятый десяток уже шуткали. Не знал он пока, что самые славные дела его только ещё предстоят. В апреле 1707 года Фёдор Апраксин поднял свой флаг на фрегате "Элефан". Слон В отличие от покойного Головина, который собственной своей персоной показался на флоте лишь единственный раз, новый адмирал выказал твердое намерение быть адмиралом плавающим, и следствие этого не замедлили сказаться. Морское дело писал все дни царю давно уже изнемогший в бесконечной тяжбе с интендантствами вице-адмирал Корнели Крюйс. Здесь два года так унизилось, что чуть не в конец разорилась. Итог мой великий адмирал Апрексин упало это дело сумел на налучше учинить. и таким образом, что дивно есть и невозможно никому поверить. Между тем военные события приняли характер весьма серьезный. Летом 1708 года шведский король Карл XII вторгся в русские пределы, полагая развить наступление на Смоленск и Москву. Другим театром вооруженного противоборства должна быть стать Ингрия. Где шведы планировали завладеть Невским устьем, уничтожить Балтийский флот и стереть с лица земли Санкт-Петербург. Сам Пётр имея надежду скрестить оружие с братом Карлусом, отбыл из армии в Могилёв, а главное попечение над оборонной Ингри, в том числе главное командование на море сухопутье, верил Фёдор Апраксин. Неприятель, как доносил разведка, полагал наступать с трёх направлений. Генерал Штромберг от Тревеля 9000, генерал Лебекер от Выборга 15 тысяч, а с моря, имея на борту десанн, должен был явиться с скадрой контр-адмирал Анткерштерн. Две клешни, рассудила Праксин, и флот посередине. Русские сухопутные силы насчитывали 25 тысяч, но это совокупно с гарнизонными крепостными — напомнил Праксину петербургский комендант Роман Брюс. А ежели намерение наше в поле биться, той половины не наберем. Корнелий Крюйс тоже лукаво не мудрствовал. Флот наш здешний гораздо слаб и малочислен, и потому всякая мысль о баталии генеральной безумства суть. А что же делать? Корнелий пожал плечами. Станем на плесе, шпрынг и почнем зальфировать огнем прицельным. Уже чинили такое, и Бог миловал, отбивались. Весь июль царило затишье. Шведы подтягивали силы, русские пребывали в ожидании, кто начнет первым. Первым начал Апраксин. Упреждая Штомберга, полковник Монастырев и сам адмирал во главе корвалонта совершили молниеносный выпад на мызу Рокобор в 15 верстах от Ревеля. где застегли врасплох шведский отряд и пошла сеча. За главную партию повел там русский штык, а фланги повершило драгунство. С охотой кромсая палашами направо-налево, помощью Божию донасила праксон. Пехотные полки с офицерой без остатку побили, от рейтерского полку разве что малое осталось. Одна клешня долой. с удовлетворением заключил он, оглядывая трофеи. Теперь за лебекером черед. Впрочем, раньше лебекера пришел с кадры шведский контр-адмирал, но завидя пред собой грозный Кроншлот и поставленный шпрынк российские фрегаты, мужественный Анкерштерн впал в задумчивость. А флот их, сообщал не без злорадства Корнели Крюс, явился как мошенники, или которые хотят в избу вломиться, так чтобы им всегда мощно в готовности бежать. Объявился наконец и лебекер. Главные части его корпуса, волоча с собой страшного вида пантоны, вышли в нескольких местах на правый Невский берег. Однако ж Фёдор Матвеевич остался совершенно спокоен, ибо на реке, введённой туда заранее, стояла в готовности Балтийская грибная флотилия, которой командовал славный отпрыск далматийских пиратов контр-адмирал Боцис. Но тут произошло непредвиденное. «Ушел!» — едва выговорил запыхавшийся гонец. Ушли? Кто? не понял адмирал. Да боц, а с ним и все галеры вверх по реке. Мало кто видывал Апраксина, вышедшим из себя. Но здесь Фёдор Матвеевич бурючус своих сдержать не смог. Забью мерзавцев железо кричал он, брызгой слюной и яростно топая ногами, на рев зёрнул яко изменщика. Впоследствии галерный контр-адмирал Пошел под суд. Но представя какие-то резоны сумел оправдаться. Впрочем, за Ботцесом ушла не вся флотилия. Две малые бригантины на собственный страх и риск отказались повиноваться его сигналу. Одной из них командовал русский офицер наум Синявин, другой англичанин Лоуренс. А шведы между тем готовили переправу. Первоначально выкопали шанец, оснастив его восемью пушками. Затем подволокли пантоны. И вот наконец, первый из неуклюжих посудин, медленно вздымая вёсла, тронулась поперек течения. Ну, Господи, благослови, сказал Апраксин. От русского берега стремительно рванулись обе малые бригантины. С шанса по ним ударили жестоким огнем, и Лоренс, потеряв несколько человек убитыми, счёл свой долг исполненным и дал команду к рети ради. На потешеведов осталась теперь лишь одна бригантина, Синявинская. В многочисленные ее пробоины поступала вода, мачты были сбиты, на стволах орудий смрадно вскипала человеческая кровь, и все же залпы с нее гремели немолчно. "Терпи, ребята", окричал Синявин, самолично действуй баником, и для бодрости жуткие ругательства. Жили мы не тожили, чего бы теперь не помереть, а ну, кортечью!" Лишь изведя порох до последней щепоти, доблестный поручик шёл возможным отгрести к берегу.